Глава пятнадцатая. Осиль. Из гостиницы я почти выбежала. Мне хотелось как можно быстрее покинуть место моего унижения. Но, пройдя несколько кварталов, поняла, что нужно успокоиться и подумать. Попавшийся по дороге сквер показался вполне подходящим для этого места. Я села на свободную скамейку, прикрыла глаза и постаралась привести мысль в порядок. Было это очень сложно. Передо мной постоянно всплывало наглое лицо Эвальда с его обязательной обаятельной улыбочкой. Становилось ужасно плохо. От воспоминаний начинало тошнить. Все внутри сворачивалось в такой узел, обжигающий стыдом и презрением к себе. Почему я не смогла перед ним устоять? Я ведь даже целоваться не хотела. А уж то, что случилось дальше, было вообще вне моего понимания. Воспоминания о прошедшей ночи были отрывистыми. Но и того, что всплывало в памяти, было достаточно, чтобы щеки покрывались жарким румянцем. Я вела себя так, как будто все воспитание, вбитое мне мамой с самого рождения, осыпало шелухой, и наружу вылезла жаждущая плотской любви наглая дворовая кошка. Но ведь я совсем не такая. Неужели он подлил что-то за ужином? Но голова у меня была совсем ясна до того момента, как его губы соприкоснулись с моими. О действие зелья сразу начало бы туманить мысли. Весь вечер до поцелуя я помнила четко, А потом? Может, это та самая фамильная уборническая магия, о которой предупреждала мама? Нужно было сразу от него отделаться, а не гулять по городу в компанию столь опасного типа. Но что случилось, то случилось. И теперь нужно решить, что делать дальше. Я собиралась учиться в гарме. Но разумно ли это теперь? Туран ехать нельзя, там меня будут искать в первую очередь. Да и хорошее образование, по словам мамы, можно получить только в столичной академии, куда соваться мне ни в коем случае нельзя. А все другие учебные заведения намного слабее. В Лори университет набирает слишком мало студентов, и буду я как на ладони, несмотря на то, что дети от смешанных браков там, как и в Гарме, не редкость. Но остаться здесь, рядом с этим... Впрочем, нужна ли я ему? Интерес Эвальд явно утолил. Если судить по его отзыву о местной магической академии, постоянством он не страдает. Вряд ли он будет специально меня искать, разве что письмо мое разозлит его в достаточной степени. На миг я пожалела, что облекла свои чувства в такие выражения, но возвращаться и забирать записку не стала. «Да, мне это обошлось довольно дорого». но лишить себя удовольствия донести до Эйвальда своё мнение я не хотела. Пусть прочувствует, каково это, когда к тебе относятся как к лицу для постельных утех. Для начала я собралась купить артефакт коррекции внешности, благо вчера заметила лавочку с магическими товарами. Деньги я пока решила не снимать, просто зайти прицениться, понять, сколько нужно потратить. Там меня ожидал неприятный сюрприз – артефакт, сделанный на уровне моей мамы, Стоил столько, что на эти деньги можно было купить тот самый домик, что вчера привлёк внимание Эвальда. При мысли о нём злость снова дала о себе знать, но я сразу ее задавила. Как говорила мама, в своих проблемах нужно винить лишь себя. Иначе только и будешь делать, что страдать и жаловаться на кого-то, а не искать выход из ситуации. Сейчас надо было решить, насколько серьёзна проблема Эвальд, для того, чтобы повлиять на мои планы». Он не похож на ино способного на длительную влюбленность. То, что он хотел, уже получил. Значит, смысла в дальнейшем моем преследовании для него нет. Немного беспокоило его слишком близкое знакомство с кроватями общежития Магической Академии. Но множественность этого понятия предполагала опять же множественность интересующих его девушек. Но ведь не все время он там проводит. Должен же наследный принц заниматься чем-то еще? кроме инспектирования женских постелей. И вроде бы он что-то о грядущей женитьбе говорил. Не станет же он бегать в поисках плотских утех сразу после брака. Да и что он мне может сделать хуже, чем уже сделал? При воспоминании прошедшей ночи горлу горло опять подступила тошнота. Не становиться его игрушкой я не собиралась. Не будет же он так себя вести в присутствии посторонних. Но пять лет... Пять лет он будет постоянно мелькать у меня перед глазами, напоминанием о моем позоре. Но ведь можно попробовать сдать экзамены по дисциплинам первых курсов. Мама считала, что мне это по плечу. Тогда обучение сократится на 2-3 года. Главное — получить диплом, а потом я уеду как можно дальше. Нужно только узнать, возможно ли не отсиживать эти несколько курсов. Я решительно встала и пошла в магическую академию. У первого же встреченного мной студента выяснила, в каком из учебных корпусов находится приемная ректора. Туда и направилась. Ректора пока не было, но его секретарь сказал, что он должен вот-вот подойти. Забавно, но эта девушка была вообще без дара. А мне казалось, что здесь все должности занимают маги. На столе у нее стояла табличка с выполненными золотом виньетками и надписью «Инарита Лоренц». секретарь ректора Магической Академии. Видно было, что осознание собственного положения наполняет ее важностью, как Брамбыс, Бурджики. Но меня она не смотрела, всячески показывая, что занята и что времени отвлекаться на пустые разговоры у нее нет. Ректор, лорд Грак действительно появился скоро. Когда ему сказали, что я его ожидаю, он недоуменно посмотрел в мою сторону, потом спросил своей подчиненной. «Бригитта, но ведь это не наша студентка». «Нет», – торопливо ответила я. «Но я хочу ею стать». «Приемная комиссия еще не начала свою работу», – ответил лорд. «Приходите через два месяца». «Лорд-ректор, я хотела бы узнать, возможно ли в вашей академии сдать досрочные экзамены за первые три курса», – твердо сказала я. «Ну нет, выгнать себя я не позволю». я хочу хоть в чем то получить некоторую ясность». «А какая в этом необходимость?» – удивился он. «Наша академия дает прекрасное образование, поверьте. Чем больше вы проведете времени на занятиях, тем больше у вас шансов развиться в высококлассного мага». «Дело в том, что по семейным обстоятельствам я находилась некоторое время на домашнем обучении, и часть из того, что преподается на первых курсах, знаю очень хорошо». Повторение этого будет напрасной тратой времени. «Это вы так думаете, леди?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Инарита Манблюта, ответила я. «Астрид Манблюта. «Инарита Манблюта, ваше мнение может очень сильно отличаться от действительного положения дел», — снисходительно бросил он. «У нас очень высокие требования к студентам. Никакое домашнее обучение не даст таких знаний». «Но вы ведь можете их проверить, прежде чем делать выводы», твердо возразила я. «Возможно, мои знания соответствуют вашим требованиям». Ректор понял, что я от него не уйду без определенного ответа, но смотрел при этом с большим сомнением. Потом перевел взгляд на секретаря и спросил. "Бригита, у меня что-нибудь запланировано на это утро?» «Только на послеобеденное время», деловито ответила девушка. «Хорошо». «Инарита Монблюта, прошу вас, пройдите в мой кабинет». Лорд Грак довольно любезно распахнул передо мной дверь и жестом пригласил внутрь. Неожиданно сердце испуганно сжалось. Я не хотела оставаться наедине с посторонним мужчиной, к тому же сильным магом. Я прекрасно понимала, что страх мой не имеет под собой никаких оснований. Вряд ли столь солидному лорду придет в голову меня поцеловать. не говоря уже о более серьезных поползновениях, но все равно застыла на пороге, не решаясь войти. «Так что же?» – нетерпеливо сказал лорд Грагх. «Вы собираетесь входить или вас уже не интересует поступление сюда?» «Интересует», – твердо ответила я и сделала шаг вперед. «Со страхами надо бороться, а не потакать им». Ректор вошел, прикрыл за собой дверь и предложил мне сесть. Пристроилась я на краешке стула, не расслабляясь так, чтобы в любой момент можно было сбежать. Но, похоже, интересовали его исключительно мои знания, так что в последующие полчаса я отвечала на вопросы из различных областей магических наук. Ни один не вызвал у меня ни малейшего затруднения, чему был удивлен не только мой экзаменатор, но и я сама. Уж наверняка должны были у меня быть пробелы хоть в чем-то. Наконец, лорд Грак прекратил расспрашивать, откинулся на спинку кресла, задумчиво поторабанил пальцами по столешнице. «Астрид Монблюте, это же не настоящее ваше имя». И в этом вопросе уверенности было намного больше, чем в моих ответах. «Нет», — помедлив сказала я. «Но я намерена дальше жить под этим именем и получить документ об образовании на него». «Школа у вас, видно, хорошая», — продолжил он. Я даже затрудняюсь сказать, кто был вашим учителем, хотя явно веет тураном. На это я отвечать ничего не собиралась. Знать о моей родне здесь никому не надо». Мак молчал, вжидательно на меня смотрел и продолжал ритмично постукивать по столешнице. «На четвертый курс я вас зачислить не могу», — наконец решился он. «Только на третий». На третьем слишком много практических занятий, которые нужно проходить под наблюдением опытного мага. И просто так у вас их никто не примет. Список дисциплин возьмете у Инариты Лоренс. У нее же узнаете, к какому преподавателю и куда вам следует подойти, чтобы договориться о сдаче экзаменов. «Устраивает вас такой вариант Инарита Манблюте?» «Устраивает», немного помедлив, ответила я. На лорда Гракха я смотрела несколько подозрительно. Я не ожидала, что все окажется так просто. Мне казалось, что непременно должны возникнуть какие-то сложности. Ах да, спохватился он, а я сразу напряглась в ожидании очередной пакости судьбы. Надеюсь, вы в курсе, что, поступая в наше учебное заведение, принимаете на себя обязательства пожизненной выплаты 1% от своих доходов, полученных в результате магической практики. Я даже не успела ответить, что знаю об этом. Как дверь в кабинет резко распахнулась, впустив всклокоченного инора, довольно молодого, но вряд ли относящегося к студентам. «Лорд Граг, вы не предупреждали, что мне еще и на практику с группой ехать?» Довольно экспрессивно возмутился он у места приветствия. «Как это?» – удивился ректор. «Мне казалось, это общеизвестное правило, что куратор едет на практику со своей группой». «Исключения еще ни разу не было. С чего вы решили, Инор Вайс, что мы его сделаем для вас? Кстати, Инарита Монблюта, вам же еще практику отрабатывать. Это он уже мне. Вот ведь еще проблема». «Но я не могу», – начал возмущаться куратор неизвестной мне группы. «У меня эксперимент в полном разгаре, и вообще не представляю, что я буду делать с такой толпой». «Ничего», – холодно сказал ему лорд Гракх. «Отложите свой эксперимент». «У вас есть должностные обязанности. Неплохо было бы вам о них вспоминать хотя бы иногда. В конце концов, в течение учебного года вы не перетруждались. Вы можете припомнить хоть одно достижение своей группы?» Они перебрасывались репликами с такой скоростью, что я только и успевала, чтобы ворачивать голову в сторону того, кто сейчас говорил. На меня они уже никакого внимания не обращали. «А первое место – мои студентки в фехтовальном зачете». Гордо спросил Инор Вайс. «Много еще таких групп найдете, где девушки так успешно выступили?» «Да вам просто повезло, что леди Штаден оказалась вашей подопечной», не сдавался ректор. «Вы еще себя в заслугу поставьте, что она была невестой наследного принца». При этих словах я невольно вздрогнула. Но на меня внимания никто не обращал. Мужчины были заняты исключительно друг другом. «Богиня, да здесь мне про Эвальда просто не дадут забыть». «Нет, наверное, надо ехать в Лорию. «Положим, в других группах у его высочества невест действительно не было», невозмутимо парировал преподаватель. «Теперь и в вашей нет», — отрезал ректор. «Инорвайс, от обязанности вас никто не освободит, и это мое последнее слово. Меня удивляет, что вы до сих пор не озаботились подготовкой отправки своей группы, которая назначена на завтра». «Да мне никто не сказал». И Нор в отчаянии злохматил на себе волосы. «Это же ужас какой-то. Я их и так не смог запомнить за год». «За целый год вы не смогли запомнить своих студентов, у которых вы, к тому же, почти ежедневно вели занятия?» — возмущенно сказал лорд Грак. «Ну, знаете ли, это уже слишком. Не надо мне здесь сказки рассказывать. Под кураторство вас это не освободит». «Но это действительно так». И Норвайс был так несчастен, что мне даже стало его несколько жаль. «У меня просто отвратительная память на лица. А тех, кого я успеваю запомнить, вы умудряетесь тут же отчислить». «Но позвольте», — недовольно сказал ректор. «Из вашей группы очислена была только Дальпола. Не будете же вы утверждать, что запомнили только ее? Тем более, что целый семестр прошел с того времени». По поникшему виду несчастного куратора стало понятно, что именно так он и хотел заявить, но обнаружил, что ректор это не посчитает чем-то существенным, чем-то, что помогло бы избавиться от ненавистной ему уже сейчас поездки. И Норрвайс тяжело вздохнул и обреченно уставился на начальство. «Да уж, тяжело вздохнул теперь и ректор. О чем мы думали, когда доверяли вам кураторство? Вы за собой следить не можете». «Так и я о том же», – оживился Инор. «Мне никак нельзя ехать». «Вам никак нельзя не ехать», – отрезал ректор. «Но отпускать группу под руководством только одного и совсем безответственного лица – это преступление перед бедными студентами». «Иноритам ангблюте я зачту вам практику за первый и второй курс, если вы поедете в качестве помощницы Инора Вайса». «Я?» «Удивлению моему не было границ». Но почему вы считаете, что я справлюсь с этой работой? Вы девушка ответственная, это сразу видно. Безапелляционно заявил лорд Гракх. Отвечаете вы ясно, четко, без лишних слов, но все нужное доносите. Да и почерк ваш, он кивнул на стопку списанных мною листов, просто удивительно подходит для написания отчетов. А то я уже заранее представляю, как те, кто попытается прочитать бумаги, написанные этим нерадивым преподавателем. приходят ко мне с требованием дешифровки. «Спасительница моя!» воскликнул Инор Вайс и попытался меня обнять. Я резко шарахнулся от него к двери, уронив при этом стул. «Инор Вайс, вы ведете себя, мягко говоря, странно, и пугаете свою студентку», укорил его ректор. «Инорита Монблютты, он не хотел вас оскорбить». И тут я поняла, что пытаясь открыть дверь не в ту сторону. Безуспешно нажимаю на ручку. Собственное поведение показалось ужасно глупым. И Нор ведь действительно не хотел ничего плохого. «Я не могу с ними ехать. Я даже еще не ваша студентка», — осторожно заметила я. «Сейчас приказом зачислим вас на третий курс», — небрежно сказал ректор. «А Инорвас Вась примет у вас за время практики два экзамена». «Я?» — теперь уже удивился, незадачливый куратор. «Да, вы», — подтвердил ректор. В состав экзаменационной комиссии входите. Значит, и принять можете. Теперь предложение показалось мне достаточно заманчивым. Да, и Инорвайс выглядел скорее безобидным чудаком, чем человеком, желающим навязать себя и свое видение окружающего мира. Только вот... Я пока не устроилась нигде в Гаэре. Начала я объяснять свое положение лорду Гракху. Направление в общежитии возьмете у Инариты Лоренс. Невозмутимо ответили мне. У меня и вещей нет. Совсем? деловито уточнил он, как такое могло случиться? Результат стихийного бедствия, мрачно ответила я, решив, что Гарский принц вполне подходит под это определение. Думаю, небольшую сумму в качестве подъемных мы вам выделим, задумался ректор. Список того, что может потребоваться на практике, возьмете у Инарита Лоренс. На этой улице есть пара лавок, в которых вы можете купить все необходимое. На заселение и закупку даю вам два часа. После этого вы занимаетесь уже делами группы Инора Вайса. Отъезд-то уже завтра, а он ничем не заботился. Я с некоторой отропью смотрела на лорда Гракха. Уехать сейчас с Гаэра – это то, что мне требуется. Не думаю, что обязанности помощницы Куратора будут такими уж огромными, даже если все придется делать за него, на что, видимо, и рассчитывает лорд-ректор». «В плюсах два зачтенных экзамена и практика. В минусах – неизвестная нагрузка и бывшая невеста Эвальда, как постоянное напоминание о нем. Но мне сейчас о нем напоминать будет все, Богиня, да я только закрываю глаза, как вижу его лицо. Так что вы решили, Инарита Монблюте?» – прервал моё молчание лорд Граг. «Я согласна», – твёрдо ответила я.